Глава 24. Принесли таран. Из десяти рых не поднялся лишь один, тот, кому заразные бегуны нечаянно оторвали голову. Стоя на крыше, Лари оценивал свою работу. Это была его первая зомби-армия из шестерых заразных бегунов и трёх мёртвых культиваторов. Они пока ещё подчинялись его воле, но стоило лишь чуть-чуть отпустить магические вожди как носители артефактов будут сами по себе, а бегуны — сами. Одни станут перерывать город в поисках других культивирующих и, найдя, скорее всего, погибнут от лап зверей сферы, а другие просто перезаражают всю округу. Ни то, ни другое в планы троицы не входило. — А сломай фонарный столб! — хохотнул Блик. — Пусть несут обратно, как настоящий таран! — Зачем? — не понял Ларри. Я просто прикажу забежать в толпу и поменяюсь с тобой местами, а они сами всё сделают. Вот я тоже не поняла, зачем, призналась Фелиция. Эх, скучная вы, нет у вас чувства юмора. Ну смотрите, их послали за тараном, и они его принесут, а это окажется вовсе не таран. Это же двухэтажная шутка. Ты что-то там говорил про Райса и про удары в голову, как бы между делом осведомил Салларри. Ну и ладно, вы любую шутку испортите. Если её надо объяснять, то не надо объяснять. Блик сделал было вид, что обиделся, но тут же принялся мечтательно рассказывать. Вот представьте, подбегают зомби со столбом, а святые отцы грозят страже, мол, сейчас вам всем будет худо. И вдруг кто-то из них замечает холодный стеклянный взгляд одного из наших подопечных, кричит, не в силах сдержаться: И тут всё начинается. Какого, а? Да, брат, с таким чувством юмора тебе не мешало бы гнилоуху послужить лет 200, покачал головой Ларри. Тот, кому я служу, гораздо больше юмора не понимает с тех пор, как его ЭОУ Светляки убили, с сожалением произнёс Блик. "На уме лишь кровь да культивация". Ларри «А и правда, пусть сломают столб, а?» — попросила Фелиция, сострадательно взглянув на Блика, который присел возле дымного столба на то, что в ментальном мире было полом. «Да мне-то не сложно, не я же буду ломать!» — пожал плечами Ларри. «Я хотел лекаря личем поднять, но потом передумал, зачем нам лич при такой малой армии!» Дальше они шли молча. Ларри брёл по крышам не так ловко, как та же Фелиция, но это был единственный способ довести Бегунов и мёртвых культиваторов до самых ворот, чтобы они по пути не разбежались пировать. Окровавленная колонна в два ряда несла вырванный столб, а позади, безвольно опустив руки, шёл мёртвый культиватор Лекарь, с лёгкой руки ни краванта, изображая начальника отряда. Ларри не заметил, как они добрались. Множественный гонг вдруг потревожил его сознание, и он на всякий случай пригнувшись, осторожно выглянул с крыши в сторону замковой стены. У ворот всё так же стояли люди в белом и переругивались со стражей на надворотных башнях. А вот и таран, обрадовались осаждающие. А чего в темноте тащите? хохотнул кто-то, замечая, что в руках бывших святых отцов нет факелов и ламп. Это ж не таран, что за дрянь вы принесли? Воскликнул кто-то глазастый. Вместо ответа зомби прибавили шаг, будто и вправду хотели пробить столбом ворота. "Разойдись!" завопили в толпе, давая возможность андедам с размаху впечататься не до тараном в ворота. Обещанная страже кипящая смола хлынула на штурмующих, и в это же время раздался глухой стук. Столп ударился в ворота. Ларри тут же передал управление телом Фелиции, и девочка сразу же прыгнула в тени, резонно рассудив, мало ли что пойдёт не по плану. У ворот начался бой, быстро превратившийся в бойню. Три культиватора из заразные бегуны напали на бывших сотоварищей по ордену. Те, кого укусили, сразу уже через миг пытались укусить сражающегося рядом товарища. Вдобавок, с башен полетели горящие стрелы, что добавило в творившийся хаос ещё больше неразберихи. Наконец, святое воинство дрогнуло и бросилось на утёк, бросая оружие и набегу сбрасывая доспехи и шлемы. Перебить их не составляло никакого труда, но тогда Ник Романд мог бы упустить кого-то из-за разных бегунов, и тот бесконтрольно бы заполонил заразой весь город. Её же к утру охварок напоминал бы Гнилоград из самых смелых фантазий Гнилоуха, какие можно было бы прочитать в его дневниках. Выбрав нужный момент, Ларри вошёл в тело. "Призываю к себе", прокричал он. Голос властно и холодно разнёсся над ночными крышами. Его войско теперь состояло из 13 мёртвых культиваторов и семи заразных бегунов. С башен больше не лили смолу и не стреляли. Можно было лишь представить, в каком ужасе находились стражники, когда увидели, как святые отцы принялись грызть друг друга. Зомби собрались под зданием, на крыше которого стоял культиватор. Казалось, что поставив ногу на парапет и склонившись к ним, он что-то прикидывает в уме. Однако на самом деле это были не мысли, а настоящая некропатия. Он смотрел угасающие воспоминания, где таились схемы городских улочек, подземных ходов и расположение подпольного штаба ордена. "У меня есть две новости", помедлив произнёс Ларри. "Давай с хорошей", оживился Блик. "Да, ордена близко, и мы почти всех святых отцов обратили в наших друзей", проговорил он медленно, словно подбирая слова. "А плохая Светоши успели связаться со столицей и сообщили кому-то, что Райс тут. Надо предупредить Райса, тут же откликнулась Филиция. Он и Зэр решает бежать дальше, задумчиво произнёс Блик. И кто бы сюда ни прибыл, он нас уже не найдёт. У Светош есть приказ в случае чего собираться под храмом. Я считаю, что зомби у ворот замка это как раз тот самый случай, проговорил Некромант. Почему ты клонишь? не поняла Филиция. Надо подождать немного и направить зомби под их храм, тогда орден закончит своё существование окончательно, ответил вместо него Блик. Закроет свой филиал из-за нехватки рабочих рук по причине избылие откушенных ног. Ну а дальше-то что? нахмурилась Филиция. Мы же ото войска с собой в Собслен не потащим? Могу назначить одного из них личом, приказать идти в уловин. И там закопаться под землю. Могу сразу после выполнения задания всех разупокоить, начал перечислять Лари. Давай сначала заказ на орден выполним, предложил Блик. Ты же не брал никакого заказа, воскликнула девочка. А мы работу сделаем и придём за наградой, а если не отдадут деньги? Блик выдержал паузу и как-то недобро улыбнулся. То пойдут с нами в Улавин. День 1356 от начала моего царствования. Степи Фолдора теперь мои. Чем больше я продвигаюсь на юг, тем меньше встречаю сопротивления. Люди приветствуют меня как истинного царя тёмного мира. И тут у меня закралась мысль: а не построить ли мне идеальное материковое государство? А какое государство без людей? Это может прозвучать странно, но теперь я стараюсь убивать меньше. Думаю, то, что случилось под стенами Хиларомима, больше не повторится. Откуда мне было знать, что яд Бегунов действует не на всех одинаково? Видимо, укушенный умер и пролежав всю битву, дождался, пока мои личи уведут войска, а простые люди пойдут собирать оружие, одежду, доспехи и канину. Жаль, Хиларомим За одну ночь не тронутый мной город превратился в сплошной разупокоенный погост. Это урок мне. Надо выжидать хотя бы один солнечный круг, перед тем как пускать живых на поля моих сражений. Но с другой стороны, нет худо без добра. Теперь у меня большое пополнение в армии и пустой нетронутый город. Хоть новых людей туда заселяй. Подпись Будущий правитель Тёмного материка Гневаух. В мой сон ворвался тревожный звон колоколов, и я, не до конца проснувшись, сел в кровати, озираясь по сторонам и не понимая, что происходит. Филиции в комнате не было, не было и золота, добытого нами после сферы. "Похоже, нас обокрали", заключил Зэр. "Ну что ж, без этих трёх будет даже лучше. Если обокрали нас, то почему звонят в колокола, не поверил я. В коридоре послышались тяжёлые спешащие шаги, затем что-то брякнуло и в дверь забарабанили. Чему быть, тому не миновать, подумал я и, взяв лежащее в изголовье ножи, встал и подошёл к двери. Засов был закрыт с моей стороны, и это лишь добавляло загадок. Когда в дверь снова настойчиво постучали, стойкость храма и аура лечения привычно наложились на тело. С помощью ножа я медленно отодвинул засов и отступил в комнату. Дверь отворилась. На пороге стоял весь вымазанный в саже бронник. По его раскрасневшемуся лбу обильно стекали капли пота. Я мысленно хмыкнул, представив, как выгляжу со стороны. Обнаженный, держащий два ножа на готове, хоть и в опущенных руках, с весьма красноречивым взглядом. «Господин братьо, звери серебряной сферы штурмуют замок!» Выдохнул бронник. Не может быть, не поверил я. Они уже лезут через стену, продолжал тот, стараясь говорить быстро. Зачем через стену? У неё же выход из башни внутри замка. Неведомо это мне, пожал плечами бронник и, видя моё недоверие, добавил: Я сам их видел, вашу броню и оружие я сделал, а вот ваша одежда, похоже, ещё не высохла. Тогда давай свои штаны, не голозадым же мне драться со зверями, пошутил я. Бронник одним махом стянул с себя штаны и протянул их мне. Вот это, Райс, и называется репутация, хохотнул Зэр. Я начал собираться. Стальные щитки на кожаных ремнях легли на локти и голени. Кирасу я тоже надел на голое тело. Штаны кузнеца оказались маловаты по длине, но зато просторны. Видя мои сборы, бронник цокнул языком и посетовал, что у него слишком большой размер стопы. а так бы отдал мне и обувь». «Босиком повоюю», — с серьёзным лицом ответил я. Как только я взял щит, артефакт воина перетёк в него. То же самое сделал магический артефакт с мечевидным копьём. «Ну, где твои звери-сферы?» — спросил я Бронника, надев шлем и оглядываясь, чтобы проверить обзор. «Везде, господин. Их особенно много у южных ворот замка». Я кивнул и быстро покинул комнату, а через десяток шагов, убедившись, что доспехи мне не мешают, перешёл на лёгкий бег. Спускаясь по лестницам и лавируя между бегущих по коридорам служек, я надеялся, что правильно понимаю, где выход из замка и где именно у него север. Зэр что-то твердил про возможность засады или хитроумной ловушки, но я уже устал бояться, как впрочем и догадываться о возможных кознях. решив разобраться во всём уже в бою.